«Волшебные облака». Итак, восстановив доброе отношение с читателем, недовольство которого я так и не заметила, поскольку на улицах меня останавливало, как, впрочем, и теперь останавливает самая разношерстная публика, студенты, торговцы, старые женщины, выражающие мне свою симпатию, «Продолжайте, пишите, мы с вами». Я уже не воспринимала провал романа через месяц, через год, как тяжелый удар. К тому же любители Выбрамса и критические статьи об этой книге доставили мне огромное удовольствие. Между тем я написала книгу о ревности и о Флориде. Я не помню, как восприняла ее критика, но это само по себе доказывает, что отзывы не были благоприятными. Позавчера. Я перечитала книгу и, признаюсь, критики не ошиблись. Ревность и снисходительность изображены в ней крупными мазками, а герои настолько неестественны, насколько это возможно. Да и сюжет довольно скушен. Короче, плохой роман, и, перечитывая его, я испытывала стыд. Не будем больше говорить о нем. Это значит, что по моему мнению, волшебные облака проплыли, не слишком пострадав от нападок. Журналисты всех мастей признали, с трудом, но признали, что не только реклама сотворила меня, что я, как писатель, достойна их внимания. И если они продолжали третировать меня, если нападали слишком яростно, реакция читателей, как говорится, не заставляла себя ждать. Ко мне и, думается, к руководству периодических изданий приходили возмущенные письма. За моей спиной уже стояла небольшая армия защитников, что с одной стороны успокаивало, а с другой огорчало меня, вплоть до того, что я испытывала чувство вины, которого прежде не знала. Мне никак не удавалось ответить на письма, которые присылали читатели. Письма зачастую прелестные, умные, подчас наивные но доброжелательные. Я сочиняла ответы в кровати по вечерам, но когда просыпалась, вихрь повседневных забот закручивал меня, я отбирала самые приятные или волнующие письма. Но на следующий день теряла их. Если кто-то из моих корреспондентов сердится на меня за молчание, пусть они знают, что я сделала это ненарочно. После всего вышеизложенного на меня, разумеется, обрушилось налоговое бремя, я старательно разбиралась с ним, точнее, поручила моим банкирам и издателям заниматься налогами вместо меня. И никогда ни о чем не спорила, что должно было успокоить их совесть налогоплательщиков. В результате, из месяца в месяц, В зависимости от тиражей моих книг за границей и во Франции, я постоянно должна была выплачивать значительные суммы, но так и не получила возможности, несмотря на возникавшее иногда желание, купить себе жилье. Судьба решила все по-другому. Я превратилась в завзятого арендатора-переселенца и так вошла в эту роль, что двадцать лет спустя посвятила арендованным домам стихотворение и опубликовала его в «Эгоисте». В доме, что ты снимаешь, после тебя остаются два-три года жизни и эхо твоего голоса. Тем, кто по досадной случайности не знаком с журналом «Эгоист», Сообщаю, что это самое эстетическое, самое многоплановое и самое свободное периодическое издание нашей эпохи. Тот факт, что Николь Весняк является одной из ближайших моих подруг, обладает самым живым и самым взбалмошным из известных мне умов, никак не влияет на мое суждение. Отметим лишь, что она... Единственная из всех издателей журналов заставила меня четыре раза переписать статью, и ее требовательность была справедлива. Впрочем, не единственная, поскольку был и второй, столь же непримиримый редактор моих произведений. Я говорю о Филиппе Грумбаке, возглавлявшем журнал «Экспресс», блиставший, судя по всему, благодаря ему. И именно этому человеку я позвонила, когда молодчики из ОАС совершили покушение на меня в доме моих родителей. Мой рассказ поразил его так же мало, как и моего отца, скептически настроенного свидетеля происшествия. Я оказалась неспособной описать драму, а мое красноречие лишь окончательно все запутало. В результате комментарии этих двух собеседников успокоили меня окончательно. Я сейчас скажу и больше говорить об этом не буду. С детства больше всего на свете я мечтала писать стихи в каком-нибудь хорошо знакомом мне месте — в Ло, Париже, Нормандии. И еще я мечтала, чтобы не гасили во мне всепоглощающего и чрезвычайно устойчивого душевного порыва, того порыва, что опирается исключительно на чувства, непроизвольную память и гармонию, короче, на лирический отзвук в душе. Лиризм, говорил, по-моему, Валерий, я даже уверена, что он, это высшая степень восклицания. И если к 20-30 годам я обрела циничный и разочарованный Как мне казалось, вид, тем не менее, восклицать продолжала по многим поводам. Лежа в траве на лугу или у камина, извлекая из авторучки чудесную гармонию слов, слагающихся в некое единство только раз в жизни, или еще раз перечитывая Рэмбо. С тех пор я был омыт поэзией морей. Если повседневная жизнь не нарушала моего покоя в течение полугода, я была уверена, что сумею написать два-три неплохих, то есть восторженно возвышенных стихотворения. Способность поэтов жить своей поэзией и потрясать возгласами любви или самой неуемной ненависти широкую публику долгое время вызывала во мне зависть. Точно так же я завидовала образному мышлению и словарному богатству Элюара и Арагона, а в настоящее время особенно Арагону. Его удивительному умению использовать самые простые, самые обычные слова для написания самых душераздирающих строк. Еще один миг меня бы настиг. И смерть бы пришла. Но чья-то рука Явилась издалека И руку мою взяла. Или Элюар. В мерцающем небе Текут тихие реки, Отражая лица влюбленных. Рассвет, словно звонкая раковина, Объявляет рождение дня. Ночь любви подходит к концу. Поцелуи сомкнутых и приоткрытых губ. Конечно, не только поэты слагают стихи, однако редкие прозаики, соблазненные самой трудной, самой взыскательной, самой точной и самой откровенной стилистической формой французского языка, знают, что в один прекрасный день Им придется возмещать расходы-издателю. Одному лишь Преверу удалось 30 с лишним лет назад облегчить и обогатить в буквальном смысле жизнь поэта. Тем не менее, строки из его сборника слова однажды причинили мне неприятности. Чтение вслух одного из стихотворений Превера в утонченном Парижском монастыре. Послужила причиной моего изгнания из него. Признаться, читать эти стихи в обители Господа было не очень прилично. «О, Отец наш Небесный, оставайся в своих чертогах, мы ж на земле пребудем, прекрасной порою земле». Земля всегда прекрасна, хотя ее обитатели плохо обращаются с ней, Кажется, обрекают на гибель. Земля, каких-нибудь сто лет назад о ней говорили со страхом, Боялись коварной, властной водной стихии, Холодных зимних ночей, раскатов грома, Немыслимых расстояний, Летнего ненастия и суховеев, Непредсказуемых болезней, чумы, холеры, Кто знает чего еще, боялись всего что отталкивало людей по причине их слабости. Теперь со всем этим покончено. Земля почти укрощена, ее воздух отравлен, природная среда с ее естественными средствами защиты навсегда разрушена. В десятки тысяч точек планеты дремлет смерть, подрывница и отравительница. И поэтому мне так жаль наших потомков, тех веточек, что вырастут из нас, деревьев, ведь они ничего не узнают о щедрости и очаровании земли. Жаль мне и Парижа, чудесного города, пропитавшегося вдруг воздухом, вызывающим у нас кашель, щиплющим глаза, воздухом, вынуждающим бежать из этого города тех, кто его когда-то любил. Кстати, об успехах книга торговли также принято говорить в прошедшем времени. Но пока еще ни один роман о любви не уступил своего места своего первенства роману о спиге. Я только что перечитала последние страницы о земле, Париже отравление среды и так далее, и в очередной раз убедила, что сюжеты общего характера мне не удаются. Я присоединяю свой слабенький голос к мощному гимну возмущенных защитников природы, людей молодых и последовательных, но мой голос, не знаю почему, никогда не звучал особенно внушительно, во всяком случае в общем хоре. И тем не менее я подписала манифест 421. Ну, простите, я хотела сказать, 121 и ОАС устроила на меня покушение. Я подписала документ в защиту женщин, сделавших аборт, и увидела свою фамилию под устрашающе крупным заголовком в Внувель Обсерватер: Женщины, ваш живот принадлежит вам. Что касается этой проблемы, то клянусь, я никогда не поставила бы свою подпись если бы знала в какую формулу облекут мою общественную активность к тому же моя мать десять дней не разговаривала со мной оскорбленная не моим отказом родить ей энного внука а тем что я позволила писать о моей утробе в печатном издании какого бы толка оно ни было в конце концов я сделала что могла что считала правильным. И на этот раз сумела четко выступить на телевидении, поскольку гнев почти всегда делал мою речь безупречной. Уверена ли я сейчас в том, что тогда отстаивала? Я вдруг стала сомневаться во всем, что говорю сама и что говорят другие. Работая над настоящем эссе, жанр, которому я, кажется, Никогда раньше не обращалась, я все время спрашиваю себя, существует ли серьезная причина для его написания. Зачем я делаю это? Не для того ли, чтобы убедить самое себя в значимости своих произведений и в том, что меня понимают читатели, или же я ступаю на зыбкую почву, каковой, судя по всему, является моя проза, исключительно ради удовольствия писать. Писать между встречами, когда я думаю об этой книге, разговорами, когда я думаю об этой книге, диалогами, когда я думаю об этой книге. И испытываю столь же эгоистичные чувства облегчения и счастья, когда пишу для вас, дорогие читатели, дорогие сограждане, дорогие мои сторонники. Литературное творчество — это долгий и беспокойный синкоп. Однажды я очнусь в холодном поту рядом с теми, кого люблю, не в ладу сама с собой, но раскрепощенная, успокоенная, буду после кровопускания, освобождающего меня от тяжелой примеси в крови. Никакие прелести досуга не смогли бы ничего поделать с этим бесценным даром, с возможностью в любую минуту излить душу с этой постоянно волнующей жаждой, дарующей свободу. В этом и состоит наслаждение писать. Мне кажется, я могла бы завидовать, даже ненавидеть человека, которому удалось то и это, а мне нет. Вот почему я так долго извинялась перед читателем, никогда не забывая о том, насколько не заслужен мой успех, и как знамя несла свою скромность на вытянутой руке. Как бы то ни было, но всегда наступает момент, когда медленно покидая берега подлинной жизни, я устремляюсь на бескрайнее для меня Просторы литературы.